Глава четвертая. Напрямик через лес. Ирина Юрьевна на кухне укладывала Никитины вещи и провизию в дорожный рюкзак. Сам Никита, сидя перед маминым компьютером, проверял свою электронную почту и в полухо слушал сестру. А Марина ходила туда-сюда между кухней и комнатой, общаясь одновременно с обоими. «Конечно, я их понимаю», — раздраженно говорила Марина. «На их месте я бы тоже сбежала куда подальше, но могли бы хоть позвонить. Я тащилась туда через полгорода, чтобы дать им задание, а попала на какой-то следственный эксперимент. Бедных шофера и охранника полчаса не могли освободить. Грабители ухитрились так заклинить замок, что полиции пришлось вызывать сварщика и срезать дверь фургона автогеном. Вообще, с этими ограблениями не все чисто. Говорят, преступники ведут себя как-то необычно. Эх, хотела бы я увидеть происшествие своими глазами. Встретишься завтра с Клепцовой, она расскажет тебе все во всех подробностях, — сказал Никита. Естественно, — Марина ехидно ухмыльнулась. Это в ее интересах. Она наклонилась и подняла с пола вбежавшего в комнату апельсина. Кот тут же положил рыжие лапы ей на плечи и, довольно замурчав, ткнулся носом в шею. «Мам! — спохватилась Марина. «А чем я кота-то буду кормить?» Она вышла из комнаты. А Никита, наконец, загрузил почтовую страницу и едва не вскрикнул от радости. Пришло первое письмо от Ольги Ожеговой. К этой девушке, своей бывшей однокласснице, Никита испытывал нечто большее, чем просто дружескую симпатию. Но, к сожалению, не успел он признаться ей в своих чувствах, как... Им пришлось расстаться. Несколько недель назад она оказалась втянутой в очень опасную историю. Ее отца, известного ученого Алексея Винника, обманом заставили участвовать в незаконном научном эксперименте, проводимом в секретном подразделении корпорации «Экстрополис». Когда Винник обо всем узнал, обратного пути для него уже не было. Он стал пленником управляющего корпорации Мануила Гордецкого и его приспешников. Никита помог профессору бежать. Сразу после этого Винник уехал из города, забрав с собой и Ольгу. Они даже не успели обменяться номерами телефонов. Да в этом и смысла не было. И Никите и Ольге пришлось поменять свой телефонный номер. В соцсетях Ольга тоже больше не появлялась. Перед отъездом она пообещала Никите написать, как только они с отцом устроятся на новом месте. И вот... «Наконец-то!» «Привет, Пардус!» — писала Ольга. Ей нравилось это старинное слово, обозначающее то ли пантеру, то ли барса. Себе она взяла имя Калипса, так звали героиню древнегреческих мифов, чье имя означало «та, что скрывает». Никите показалось, что псевдоним очень уместен. «У нас все нормально, если, конечно, это можно назвать нормальной жизнью. У меня теперь другое имя, как и у отца. Он сумел раздобыть нам поддельные документы. Так шпионам из Экстрополиса будет труднее разыскать нас. Все кажется таким странным и непривычным, но мы постепенно втягиваемся. Отец нашел работу, теперь он преподает в университете и одновременно собирает доказательства незаконной деятельности Экстрополиса. Как только он добудет все необходимое, мы пришлем информацию твоей сестре, И тут же обратимся в прокуратуру. Я так хочу, чтобы все поскорее закончилось, чтобы члены директората корпорации ответили за свои злодеяния. Но на это потребуется время. Очень по тебе скучаю. Целую. Калипса. Никита еще раз перечитал ее послание и стал быстро набирать ответ. Здравствуй, Калипса. А я ведь даже не знаю, как тебя теперь зовут. Я тоже ужасно соскучился и хочу поскорее тебя увидеть. Мы с Артемом уезжаем в деревню. Там нет интернета и сомневаюсь, что мобильная связь хорошо работает, поэтому в ближайшую пару недель написать тебе не смогу. Но ты присылай весточки. Отвечу, как только вернусь. Удачи вам. Целую. Пардус. Никита едва успел отправить письмо, как в комнату, задумчиво осматриваясь, вошла Ирина Юрьевна с его рюкзаком в руках. «Ну вот, вроде и все», — произнесла она. «Одежду я тебе собрала, еду положила, СМС-ку бабушке отправила еще днем. У нее есть сотовый», — изумился Никита. «Такое ощущение, будто ты считаешь, что мы отправляем тебя в каменный век». «А разве не так?» «Там гораздо веселее, чем ты думаешь». «Поверю тебе на слово, ничего другого мне не остается». Ирина Юрьевна взглянула на настенные часы. «Собирайся, сынок, у тебя через час электричка». «Да я уже почти готов», — сказал Никита, выключая компьютер. «Мне только обуться до да скейтборд взять». Он вышел в коридор, уже загроможденный банками с краской, рулонами линолеума и новых обоев, и сунул ноги в кроссовки. «Зачем тебе скейтборд в этом колхозе?» — спросила Марина, все еще обнимавшаяся с апельсином. «Там, наверное, даже асфальта нет». «Еще одна!» — возмутила Ирина Юрьевна. «Асфальт там есть. Только если берешь доску, придется взять и шлем». Это был скорее приказ, чем предложение. Мама все никак не могла забыть, как Никита однажды на полной скорости влетел в стеклянную витрину. «Шрам на его правой брови, похоже, останется на всю жизнь». Но Никите он даже нравился, с этим шрамом он выглядел круто. Никита молча снял с вешалки шлем и пристегнул его к лямке рюкзака. Ирина Юрьевна чмокнула сына в щеку на прощание и потрепала по макушке. Потом они с Мариной спустились во двор, где их уже ждал Андрей Чехлыстов в машине департамента безопасности. Никита плюхнулся на заднее сиденье, и Марина захлопнула за ним дверь. Пенсионерка Никанорова, гревшаяся на солнышке у подъезда, одобрительно кивнула. «Арестовали паршивца?» – прошамкала она. «Давно пора!» Ирина Юрьевна показалась в окне с котом на руках и помахала им вслед кошачьей лапой. Апельсин не возражал. Когда Никита прибыл на вокзал, по-громкоговорителю уже объявляли о прибытии его поезда. Электричка до станции Ягужина, той самой деревни, где ему предстояло жить две недели, отправлялась через пятнадцать минут. Андрей крепко пожал Никите руку, сестра чмокнула в щеку совсем как мама, и они тут же умчались. Марина уже опаздывала на какое-то мероприятие, о котором ей предстояло писать статью. А Никита взвалил рюкзак на плечо и двинулся к нужной платформе. Артем ждал его на перроне с большой спортивной сумкой в руках. Его провожали мама, Лалита Игоревна, и младший брат Эдик. Завидев Никиту, Эдик нахмурил тонкие белесые брови. — Легостаев! — Вот мы и снова встретились, мистер Бонд, — мрачно произнес Никита. Эдик выхватил из кармана пистолет с присосками и прицелился Никите в лоб. «Теперь никуда не скроешься!» — завопил он, сильно картавя, и прыгнул на Легостаева. Лолита Игоревна едва успела ухватить его за шиворот и сунуть себе подмышку. Эдик верещал и дрыгал ногами. Ладно, хоть кусаться перестал, а то раньше Никита даже подходить к нему боялся. «Что, сильно Маринка разозлилась, что мы не дождались ее у кафе?» — не обращая внимания на вопли брата, спросил Артем. «Не очень, но завтра она Клепцовой все выскажет». — Тебе повезло, что ты уезжаешь из города. — Действительно повезло. — Никита, ты уж следи за ним, — озабоченно попросила Лолита Игоревна, с трудом удерживая Эдика. — Как бы не заблудился где-нибудь. Он же у нас тот еще разиня. «Мама — Мама! — раздраженно вскинулся Артем. — Я просто беспокоюсь. Лолита Игоревна, одной рукой прижимая к боку беснующегося малыша, другой обхватила за шею старшего сына и энергично расцеловала. Артем недовольно морщился, но молчал и терпел. «Все будет в порядке», — заверил Лалиту Игоревну Никита. «Я еду туда не в первый раз». В этот момент щелкнул выстрел, и стрела с присоской впилась Артему в лоб. Эдик зловеще захохотал. Артем разразился проклятиями в его адрес, но подъехавший электропоезд заглушил гневную тираду. Очень скоро Никита и Артем уже сидели в полупустом вагоне и махали руками Лалите Игоревне и Эдику, оставшимся на перроне. На прощание Эдик скорчил им жуткую рожу. Наконец состав тронулся. Парни уставились в окно, разглядывая быстро мелькающие мимо дома и деревья. Никита с детства любил смотреть в окно по пути в Ягужино. Городские здания попадались все реже, затем исчезали вовсе, и начинался густой непроходимый лес, вплотную подступающий к железной дороге. Вот тогда Никита окончательно понимал, что вырвался из каменных джунглей мегаполиса, и впереди его ждут чистый воздух и вольная жизнь в деревне. «А далеко ехать?» — спросил Артем, отворачиваясь от окна. «Минут сорок. А нас там встретят?» «Должны, по крайней мере». «Солнце уже садится. Ты уверен, что нас встретит?» «Мама отправила бабушке сообщение», — вскипел Никита. «Успокойся уже, ты заставляешь меня нервничать». «Извини», — смутился Артем. «Просто я впервые в жизни выезжаю за пределы Санкт-Петербурга». «Что, правда?» — удивился Никита. «Когда все понятно. Не волнуйся, я ведь ездил в Ягужино не один раз. Не пропадем». «Ягужино? Так называется деревня?» Ага. Артем немного успокоился. И, как оказалось, зря. Его худшие опасения подтвердились. На станции их никто не встретил. Поезд остановился всего на пару минут. Никита и Артем выпрыгнули из вагона, и поезд тут же умчался. По сути, никакой станции здесь и не было. Это место даже полустанком нельзя было назвать. Два низеньких строения, покосившийся деревянный сортир до да будка стрелочника, стоящая неподалеку. Вот и все, что они увидели. Друзья озадаченно переглянулись. Они были совершенно одни в быстро сгущавшихся сумерках. — Отлично, — удовлетворенно сказал Артем. — Похоже, мы влипли. Я уже даже не удивляюсь. Мне всегда везет, как утопленнику. Никита взглянул на наручные часы. «Девять вечера», — сказал он. «Мы прибыли точно по расписанию». «И где бабушка?» «Ничего не понимаю». Артем покрутил головой по сторонам. «Ладно, бабушка, куда делась эта деревня? Что-то я ничего похожего не вижу». «Деревня в пяти километрах отсюда». «Что?» — взвился Артем. «И ты предлагаешь идти до нее пешком?» «А ты хочешь предложить что-то другое?» «А автобусы здесь не ходят?» Никита посмотрел на висящие на стене будки расписание. «Один ходит, только мы на него уже опоздали». «Я так и знал», — горестно воскликнул Артем. «Знал, что обязательно во что-нибудь вляпаемся». «Я нет», — спокойно заметил Никита. «А вот ты да». «На ноги посмотри, стоишь в корове лепешки. «Что?» — завопил Артем, резко отпрыгивая в сторону. Он завертелся волчком на месте, пытаясь обтереть подошвы о траву. Никита с невозмутимым видом поправил рюкзак. «Пойдем пешком», — заявил он. «Срежем напрямик через лес. Я знаю короткую дорогу. Часа через полтора уже будем на месте». Артем с обескураженным видом взвалил на плечо свою сумку. «Ну тогда пошли», — буркнул он, — «раз уж ничего другого не остается. Я бы включил на всякий случай навигатор на телефоне, да что толку?» «Быстрее спасательной службы нас волки найдут». «Думаешь, у них есть поисковое оборудование?» — рассмеялся Никита. Они двинулись по широкой тропинке, начинавшейся прямо от станции, и очень скоро углубились в лес. К этому времени уже совсем стемнело. Никита вытащил из рюкзака миниатюрный фонарик, включил, и дальше они двигались при его тусклом свете. Высокие дубы, сосны и березы обступили их со всех сторон. Со всех сторон? Никита резко остановился. Артем тут же налетел на него сзади. До вдруг дошло, что они сошли с тропы. Но когда именно это произошло? — Я уже устал идти, — сообщил Артем. — Ты уверен, что это короткая дорога? — Уже не так уверен, как полчаса назад, — хмуро сказал Никита. «Что ты имеешь в...» «Мы что, заблудились?» – завопил Артем. «Только этого не хватало! Ночью, в лесу, где-то у черта на куличках! Нас тут звери сожрут!» «Не сожрут», – спокойно сказал Никита. «Почему это?» «Кроме белок тут никто не водится. Бешеные белки-убийцы обгладают наши кости». «Вообще-то я сам зверь». Артем уставился на него, не понимая. Затем до него дошло... и черты его лица медленно разгладились. «Ах, да», — уже тише произнес он, — «я и забыл». «Значит, белок отогнать сумеешь, это радует. Так что будем делать дальше?» «Главное не паниковать. Лес тут исхоженный вдоль и поперек, плутать негде. Мы сейчас вернемся обратно, отыщем тропу и пойдем по ней дальше. К тому же я чувствую запах дыма, только еще не понял, с какой стороны он идет». А где дым, там и люди. Артем шумно повел носом. Что-то я ничего не ощущаю. Просто у меня нюх острее с некоторых пор. Понятно. Заведешь нас, куда Макар не гонял. А когда нас найдут? Весной, когда снег сойдет. Обглоданные белками косточки и пару моих новеньких кроссовок. Ты все видишь в мрачных тонах. Никита развернулся и двинулся обратно, весело насвистывая. Лучи его фонарика метался по темной земле в поисках тропинки. Артему оставалось лишь, громко чертыхаясь, топать за ним следом. Они прошли несколько метров и вскоре вновь оказались на тропе. «Видишь», — удовлетворенно сказал Никита, — «я же говорил, что все будет в порядке». «Угу, тропинку мы нашли. Вот только в какую сторону нам по ней идти, направо или налево?» «Сейчас посмотрим». Никита подал другу фонарик, снял со спины рюкзак и положил его на тропу. Затем подошел к высокой толстой сосне, росшей у самой дороги. Он выпустил когти и быстро, покошачьи лавируя между ветвей, вскарабкался на самую вершину дерева. На горизонте отчетливо виднелись многочисленные огоньки. «Направо!» — крикнул Никита. «Я вижу огни деревни!» «Слава Богу!» — сразу повеселел Артем. «Наконец, и ты для чего-то пригодился!» Никита спрыгнул на землю и, встряхнув руками, втянул когти. «Я уже не первый раз вижу, как ты это делаешь», — сказал Артем. «Но каждый раз у меня случается шок». «Мне тоже не нравится, когда ты хрустишь суставами пальцев. Я ведь тебе ничего не говорю». «Вот язва!» — воскликнул Артем. «В это время...» Облака, небольшими островками, плывущие по небу, немного разошлись, и лес залило мягким светом огромной луны. Никита и Артем двинулись по тропе. — Ты еще не начал реагировать на полнолуние? — с опаской осведомился Артем. — Нет, я же говорил тебе, что эти превращения никак не связаны с луной. — Пока. — Это радует, — признался Артем. Не хотел бы я, земля вдруг резко ушла у них из-под ног. Раздался громкий треск сухих веток. Парни рухнули в глубокую черную яму, выкопанную прямо посреди тропинки. На головы им посыпалась земля и сломанные палки, прикрывавшие ловушку. Никита успел выпустить когти еще до того, как свалился на дно ямы. Артем упал на него сверху. Свет фонарика мигнул и погас.